Глава восемнадцатая. Ночь мёртвых. Несмотря на природное любопытство, некоторые аспекты жизни обошли меня стороной. Когда увидел диковинку, столбы, и узнал о том, что они показывают что-то важное, сначала меня это взбудоражило. Но, пожив среди тех, кто к этому вопросу относился наплевательски, я и сам перестал беспокоиться лишний раз. В этом проявлялась крестьянская практичность, и я бы даже сказал, «Житейская мудрость». Нет смысла беспокоиться о том, на что не особо способен повлиять. Об охране от малых угроз, таких как простые твердые темные ночи, должен позаботиться староста. Если беда приходит крупнее, то барон. Если совсем мрак, то герцог. Если и он справиться не может, то все, конец всем. Нет, крестьяне боялись. Могли обсудить эту тему. Вспоминали ночи в ругательствах, но при этом спокойно дрыхли по ночам, пока кто-то за них сражался. Если не считать противоестественности соседства ночных чудовищ и крепкого крестьянского сна, обсуждать здесь нечего. Столб и столб. Пару раз в год заглядывают тёмные твари. Один-два раза в неделю твари твёрдые, угроза приемлемая. Как справляться с ней известно. Туши убитых монстров потом можно продать или распилить на органы и ценные ингредиенты. Так я к этому и относился. Перенял жилку сурового прагматизма и не трепал себе нервы лишний раз. Может, и зря. Это произошло через пару месяцев после нашей охоты на разбойников. История тогда на этом угасла. Больше никто не посылал людей творить насилие и беспредельничать. Я это связывал с тем, что Сергиус ушел на пару недель. Нас с собой не взял, а значит, его задание было куда опаснее, чем охота на обычных наемников. Месть. Я оставил именно на нее. Как бы там ни было, дальше пошла обычная жизнь. Осень подходила к концу, лили дожди. К зиме все было готово, и ничто не предвещало беды. то утром мы с Кай вышли как обычно пораньше, чтобы отправиться на тренировку. Ночью лил дождь. Заморозки еще не пришли, поэтому вместо корки льда была холодная грязь и лужи под ногами. Хотел бы я сказать, что пахло свежестью, но нет. Пахло сыростью. Казалось, что она залезает даже под кожу. Покрывает тело, забивается в ноздри и пропитывает волосы. Кутайся или нет, без разницы. Влажность такая, что за полчаса на улице, вдали от огня, промокаешь насквозь. Взгляд привычно скользнул по столбу, когда мимо проходили. Я не сразу осознал, почему Кая остановилась. Сделал пару шагов, остановился и нахмурился. Что-то было не так. Резко повернувшись, увидел встревоженное лицо Каи. Никогда такого не было. Да она ночью на тварь выходила, чувствуя себя, будто на прогулке. В людей стрелы посылала и не волновалась ни капли, а здесь встревожилась. Рано. У нас проблема Тут я и сам увидел, что отметка сдвинулась. Замерла на мертвой ночи. Между обычной и опасной. Ох. Дерьмо. Выругался я. Идем к Сергиусу. Кая повернулась и, не обращая внимания на лужи, затопала к дому наставника. «До него всего ничего. Пять шагов сделай, и рядом с крыльцом окажешься». Мужчина вышел раньше, чем Кая постучала. «Я так на месте и остался стоять. Смотрел то на девушку, то на столб». «Мертвая ночь!» — сходу заявила Кая. Сергиус нахмурился, уставился в ту сторону, где находился столб, и чуть ли не побежал к нему. Впервые с ним такое было. Осмотрев столб, мужчина выругался, развернулся и бросился к дому брата. Ударил кулаком в дверь, потом еще несколько раз. Послышалось ругань, чей-то вскрик, снова ругань, и полуголый Дирман вывалился наружу. — Чтоб тебя сурхи в задницу отодрали! — кричал наш охотник. — Мертвая ночь. Я не слышал этих слов. Так тихо их произнес Сергиус, но догадался по смыслу. — Опасная. Дирман прекратил ругаться. А он это делал в любой неприятной ситуации. По любому слову высказаться был готов. Здесь же замолчал и побледнел. Я подошел ближе, желая услышать то, что скажет наставник. Кая присоединилась ко мне, встала рядом. «Езжай к барону. Надо успеть предупредить. Если у них тихо, пусть высылают дружину». «Что случилось?» На крыльцо выглянула жена Дирмана. Ей дали ответ. Женщина взмолилась, что-то запричитала беспокойно, но муж ее осадил и отправил в дом. «Выезжаю!» Бросил он коротко брату и вернулся в дом. Сергиус на этом не остановился. Дошел до матери, предупредил ее, заглянул в другие дома, рассказал новость. Постепенно жители пробуждались, выбирались из домов, новость, а вместе с ней паника распространялись. «А вы чего встали?» гаркнул наставник. «Марс собираться!» «Куда?» — спросил я, но мужчина не услышал, проходя мимо и раздавая указания тем, кто попадался ему на пути. «Это значит быть готовыми драпать», — пояснила Кая. «Пойдем. Он прав, нужно подготовиться». Я кивнул и пошел следом, отмечая, как крестьяне подходят, смотрят на столб. Кто-то плакал, кто-то ругался». Никто не остался равнодушным. Видимо, здесь здоровый сон заканчивался. Пришло время бояться и паниковать. Кая зашла в дом и бросилась к своим вещам. Я слабо понимал, что нужно собирать. Застыл возле двери и мысленно перебирал все то, что мне известно о мертвой ночи. Сведений было много. Эта ночь опасна как своими посланниками, так аномалиями и поветриями. Самый распространённый вид монстров — это обычные мертвецы. Слабейшие их представители ничем не опасны. Бывает, что наутро находят новые трупы поблизости отселений, и на этом всё. Но такого точно не будет, если ползунок замер на отметке «почти опасно». Стоит ждать сильных мёртвых, быстрых, ловких, свирепых, с хорошей защитой, которая обычное оружие не возьмет, а вместе с ними и другую нежить — гончих химер и прочих тварей. Лишь бы крылатые создания не пожаловали, тогда совсем мрак будет. Они способны преодолеть любую защиту деревень. Также может пожаловать и поветрие, туман смерти, как его еще называют. От поветрия обычному человеку сделается дурно — даже если он просто рядом пройдет, коснувшись отголосков. Если же зайдет в туман, сам превратится в мертвеца. В случае наличия защитных таинств есть варианты. На этом проблемы не заканчивались, а только начинались. Если удастся отбиться людям, это не значит, что остальное уцелеет. Мне рассказали, что часто гибнет урожай и скотина. Если не повезет... Вообще ничего живого не остается, что обрекает деревню на вымирание. Запас денег у нас есть. Продержимся в самом худшем случае, но... Будет жестко. Особенно жестко, если и другим деревням достанется. Не страшно потерять скотину, если ее можно закупить. Страшно, если вокруг тебя один лишь голод и мертвое селение. Выжившие могут встать на путь грабежа. За начнутся конфликты, да и просто мутные личности набегут. Кроме самих страшных ночей, это еще одна типичная опасность, которую стоит учитывать. На этом плохие вероятности заканчивались и начинались хорошие. У барона должен быть человек или отряд, специализирующийся на мертвой ночи. У герцогов уж точно есть. Если повезет, хозяева земель пошлют нам подмогу. Если не повезет, им самим отбиваться придется, потому что ночь может коснуться как одной деревни, так и всего герцогства разом. В последнем случае оно, скорее всего, закончит свое существование. как думаешь, насколько все плохо?» — спросил я у Каи. «Сегодня ночью ты пожалеешь, что до сих пор не освоил нормально лезвие». Я скривился. «Кая...» Она отвечала на вопросы, но, как оказалось, не сразу. Стерва. Учить-то она меня учила. Я мучился, пытался освоить лезвие, не понимал, в чем затык, а потом выяснилось, что так бывает у всех начинающих. Как же смеялась эта дрянная девчонка. Так я узнал, что нужны специальные ингредиенты для рывка в освоении таинства. Добываются они из ночных тварей. Сильных ночных тварей. И нам даже попадались такие, только вот с точки зрения наставника мы пока не владели никакими продвинутыми таинствами, поэтому отходили они либо ему самому, либо барону в качестве налога. Это, кстати, еще одно серьезное препятствие на пути практика. С одной стороны, добыть ценную специю просто. Достаточно дождаться ночи до да прогуляться за пределами защитной территории. Если немного повезет, Вскоре нужная тварь найдет тебя. Ну как вскоре? В зависимости от земель и местной частоты прихода ночей, ожидание может затянуться от пары месяцев до года. Но и ничто ведь не мешает идти туда, где шансы выше. Если бы не одно «но». Сильным практикам это особо не нужно уже. Слабым... «Так попробуй убей темную тварь, если ты слаб». Нужно собирать отряд, чтобы не погибнуть. Отряду нужно платить, для чего еще попробовать достань деньги. Вот и получается, что в теории возможность есть у любого, а на практике — либо у знати, либо у тех, кого в обучении взял сильный наставник. Подозреваю, Сергиус нам тоже ингредиенты выдаст. Но позже, когда учить продвинутым таинством начнет. А если серьезно? Оценила она выражение моего лица и осталась довольна. «То это хорошая возможность. Если пойдут сильные мертвецы, из них можно достать ценное сердца, провести ритуал и открыть таинство защиту от этих монстров». «Как же ты собираешься охотиться на этих чудовищ? Насколько я знаю, они гораздо сильнее нас». «Сильнее тебя, ты хотел сказать», — победно улыбнулась она. Я старше и освоила больше, да и опыт имеется. Хватит бояться и рано. Давай лучше покажу, как внедрить темный кинжал в наконечник. Чего? Возмутился я. Ты умеешь такое и молчала? Ой, ладно тебе, вздохнула она напоказ. К большинству знаний ты пока не готов. Смирись. Нам надо выбраться за пределы деревни так, чтобы никто не увидел. Чтоб тебя... Дрянная девчонка. Какую удобную отговорку придумала. Кая — злодейка. Одна из самых ужасных, гнусных и подлых злодеек. Пообещала научить вкладывать таинство в наконечники и... Что это? Свел я брови, смотря на то, что показала девушка. Нет, сам факт того, что она мне раскрыла один из своих секретных тайников, сам по себе любопытен. «Это наконечники», — с невозмутимым видом ответила Кая. «А где обещанный урок?» «Я пошутила». «Ты пошутила?» Я чувствовал себя рыбой, выброшенной на лед. «Да, юмор — это такая штука, я знаю, что такое юмор». «Держись, Ирана, держись». «То есть, когда на нас надвигается смертельная угроза и есть все шансы погибнуть, ты манишь меня новым знанием и...» «Динамишь?» «Именно так!» — кивнула она. «Это жестоко!» — взял я себя в руки, сделав пометку, что надо Кая жестоко отомстить. «Ты смотреть будешь?» — рассмеялась она. «Или дуться?» «Буду. Обидой, обидой, но что-то новое я всегда готов узнать». «Эти наконечники я зачаровала. Долго возилась, но оно того стоило». Если повезет, хватит, чтобы прикончить среднюю по силе нежить. «Серьезно?» – заинтересовался я. «Серьезно?» – передразнила она меня голосом. «Как сделать такие?» «Не расскажу. Эй!» «Рано-таинства не просто так таинствами называются. Название от слова «тайна». «Я люблю тайны». «Не сомневаюсь», – хмыкнула она. «А я люблю тайны хранить, как и все остальные». «Я тебе помог защиту доработать». «Да? До сих пор не понимаю, как ты это сделал». «Так и что, тогда опять ломаешься? Мы с тобой это десять раз обсуждали. Ты щедра ко мне, я к тебе, вместе сильнее. Что опять не так?» «Могут у девушки быть секреты?» «Нет», — ответил я, не задумываясь. «Почему это?» «Потому что секреты в данном случае вредят». «Ничего они не вредят». «Если честно, не уверена, что тебе тёмный путь подходит». «Так», — протянул я, — «это что-то новенькое. Есть какие-то предрасположенности?» «Конечно». «Ты не знал?» «Кая», — закатил я глаза к небу. «Тебя так легко бесить», — рассмеялась она. «Ты пользуешься моей добротой». У, -у, у какой грозный мальчик». «Потянулась, чтобы потрепать меня за щеку?» но получила по руке и снова рассмеялась. Не уходи от вопроса. Что с предрасположенностями? У меня есть подозрение, что это не твой путь. А если с подробностями? Да и так понятно. Есть предрасположенности. Чем выраженнее они, тем проще и быстрее люди обучаются. Так я вроде быстро учусь, сама говорила. «Быстро учишься в принципе или тёмным таинством?» — прищурилась девушка. «Аргумент», — кивнул я, который меня заинтриговал. «Если имеется то, чему я могу ещё быстрее обучаться, то...» «Очень заманчиво. Аж ладони вспотели. Как проверить? Как найти то, к чему я предрасположен?» «В армии моего отца был артефакт, определяющий предрасположенность». В этом герцогстве тоже что-то такое обязано иметься. Во многих школах, сектах и тех местах, где налажен процесс обучения, есть подобные штуки. Воспользоваться ими может любой желающий. Смотря где. Есть места, где услуга предоставляется за хорошие деньги. Насколько хорошие? Как месячный доход деревни, кивнула Кая мне за спину. Ее тайник находился в десяти минутах бега в глухой части леса. «Неплохо», — оценил я плату. «Есть еще родословные». Ее глаза блеснули. Она точно знала, какой эффект вызовет упоминание чего-то нового. «Ладно, ладно, так и быть расскажу». «Родословная — это наследственность. У меня темная родословная». «Несмотря на переселение в новое тело, что-то осталось. Поэтому я быстрее осваиваю таинство, чем в случае обычного человека». «Родословное — это заслуга предков». «Да». «Чем владела твоя семья?» «Лучше не спрашивай», — покачал я головой. «Они слишком далеко, чтобы это было актуально. Давай лучше вернемся к наконечникам. Что с ними?» «С ними все хорошо. Жаль, что их мало». «Ну и это даёт нам неплохие шансы провернуть всё как надо. Что ты задумала?» «Милая Рана», — коснулась она моей щеки почти что с нежностью. «Сам подумай. Если эта ночь так редка и опасна, то кого высылают бороться с угрозой?» «Правильно. Личную гвардию герцога. У меня есть опыт борьбы против мёртвых ночей опасного уровня. Я знаю, что нас ждёт и что с этим делать». «Что делать тебе, взрослой, с прошлыми возможностями?» Напомнил я о том, что она не состоявшаяся воительница, а ребёнок. «Тут ты прав». «Поэтому я и готовилась», — указала Кая на наконечники. «Нам много не надо. Добыть несколько ценных ингредиентов, провести ритуалы, усилиться, сделать оружие мёртвых, Кая». «Как же с тобой сложно», — вздохнула она. Оружие мёртвых делается из костей мёртвых. Те же наконечники можно сделать. Или кинжал выточить, если кость особо хорошая попадётся. Правда, для этого инструмент специальный нужен, но я знаю, как закрыть вопрос. Если дело выгорит, мы потом сможем охотиться на более крупную дичь, а значит, быстрее расти в силе. И почему мне кажется, что ты хочешь втянуть меня в авантюру? «Рана, я знаю, что ты не так прост, как выглядишь. Также я знаю, что ты видишь больше других. Видишь что-то такое, что позволяет тебе усваивать чужое мастерство, просто наблюдая». «Ага, я тебе уже говорила, что лицо ты держать не умеешь. И Если скажу, что у тебя будет шанс понаблюдать за сильными тварями, владеющими таинствами, и вдохновиться». «Тебя это заинтересует?» «Что же ты раньше молчала?» — выдал я обреченно. После этих слов отказаться было выше моих сил. Впрочем, я и без этого готов был согласиться. Просто не хотелось сделать это сразу, чтобы потрепать Кая нервы. «Пора возвращаться», — сказала она. «Нас должны уже хватиться. Возьми этот наконечник. Пусть один у тебя будет на всякий случай». Держи его завернутым, руками не трогай. Отравлен? И да, и нет. Я потом тебе обязательно все расскажу. Главное, наконечник никто не должен увидеть. Сам понимаешь, что с нас в этом случае спросят. Да уж. Разоблачение одной тайны повлечет за собой полный крах. Тайн-то хватает. Еще до того, как Дирман вернулся, Со стороны баронского замка поднялся столб дыма. Не прямо из самого городка, а из ближайшей к нам деревни, которая служила связующим звеном между центром и дальними поселениями. Сигнал означал следующее. Если столбы показывают опасность, надо полным составом собираться и выходить к барону. Медлить было запрещено. Брать много вещей тоже. Желательно забрать скотину и припасы, по возможности захватить семена всех культур, которые выращиваем. Для эвакуации все давно было подготовлено, как и отработано. Я, когда об этом протоколе узнал, подбил Сергиуса провести учение, чтобы посмотреть, как будут реагировать крестьяне. Не от большой нужды подбил, а потому что скучно было. А вон как вышло. Пригодилось спустя год. «Твой план трещит по швам». не приминул я поддеть Каю. «Ты просто не все знаешь. А вот оскорблять не надо шикнула она. «Подожди немного, и сам все поймешь». Кая отправилась к Таре. О чем-то с ней переговорила в доме. Вышла минут через десять и отправилась к Сергиусу. Я в это время наблюдал, как собираются крестьяне. Немного суетятся и нервничают, Но новость о том, что ночь они проведут за более крепкой стеной и под защитой дружины барона, успокоила людей. странные они. Как по мне, волноваться надо было сильнее. Если барон собирает людей у себя, значит опасность и правда высока. От наставника Кая вернулась с победной улыбкой и потащила меня в сторону. Не успокоилась, пока мы за территорию поселения не вышли. Вопрос улажен. «Заявила она». «Они уходят, мы остаёмся». «Это с чего бы?» «Нам нужно собрать мёртвую поросль». О, вырвалось у меня. «И нас так легко отпустили?» «Почему это легко?» «Я пообещал Атаре, что буду осторожна, «Но всё равно. Деревни эвакуируют, а детей отправляют за порослью». «Что тебя смущает?» «Как убивать, так ничего, уже не дети». «А как немного ценнейшей травы собрать, так дети?» «Не смеши меня, Рана, ты какой-то странный». «Справедливо, если подумать». «Я припомнил, что за поросль такая. Ночь в этом мире — время особое. Есть просто ночь, а есть прям ночь, когда разные пласты реальности пересекаются. Процесс это иногда мгновенный, иногда растянутый. Иногда ничего не происходит, иногда природа меняется». или «твари» появляются. Да и раз уж на то пошло, пучок этой травы стоит больше, чем ты выжимаешь из деревни за год. Не говоря уж про редкость товара и его значимость для практиков. Насколько я помню, поросль в первую очередь используется для составления ядов. Это так. Но еще для закалки, помогая выработать сопротивление мертвым таинствам. «Возможность редкая, от этого вдвойне ценная. И не стоит забывать, что поросль — это не единственно ценное. Именно!» — усмехнулась Кая. «Тара не такая уж дремучая, но ее образованность хромает. Опыта по мертвым ночам тоже маловато. Я знаю больше». «Ох, Кая!» Мы забрали лошадей и ускакали по-тихому. так, чтобы лишних вопросов не возникло. Если что, наставник прикроет как-нибудь, но это и не обязательно. Крестьян сейчас больше другой интересует, как бы свои шкуры спасти. Наш путь прокладывался в зависимости от того, что покажет столб. Малая его версия. Ими еще наемники пользовались, которые странствовали и свои услуги предлагали. Размером с ладонь, «Слабее и менее точной, стоит дорого, но вещица ценная. Я как-то себе отдельно прикупил, очень уж интересно было. Сейчас пригодилось». Кая вела нас одной ей известным маршрутом, ориентируясь на какие-то признаки. Сверялась по мини-столбу, которую я ей передал. Так и блуждали, постепенно удаляясь от деревни, в поисках той зоны, которая уже соприкоснулась с мертвой ночью. Почему-то так выходило, что ночи днём себя никак не проявляли. В светлое время суток этот мир полностью принадлежал людям, ну или тем расам, что населяли этот пласт бытия. Исключения имелись. В плохую погоду, когда солнце не видно, где-нибудь в тёмном и глухом месте приход ночи мог случиться чуть раньше. Так возникали спонтанные аномалии. Когда ночь вроде бы есть, а вроде бы нет. В таких местах поросль, да и, по словам Каи, другие ингредиенты появлялись. Наша задача — их найти и собрать, а потом дождаться полноценной ночи и устроить свою охоту, как-то умудрившись выжить. «Кая!» — отвлёк я её от поисков. «А если это так ценно, почему никто не отправился собирать?» «Во-первых, это ещё и опасно. Там, где поросль, там и поветрие может быть». Слабый духом умрёт. Это она про крестьян, как понял. Мы же закалённые, покрепче будем. Во-вторых, с чего ты взял, что охотников за добычей нет? Я уверен, барон уже разослал людей. Как и герцог. Как и все те, ночи земли собралась заглянуть ночь. То есть мы можем с ними столкнуться? Да. И что с ними делать? Лучше убить, чтобы они не растрепали, чем мы здесь занимаемся. Так легко. Взять и убить ни в чем не повинных людей. Сидя на лошади, кая обернулась и внимательно меня осмотрела. Если забыть о том, в каком обществе мы живем, то увидеть нас кто? Хозяин этих людей узнает о том, что ученики Сергиуса охотятся за ценной добычей. К нему возникнут вопросы. Если это будет барон, он может задуматься о лояльности, потому что наше занятие не очень-то законно. Разве ты не знал, что у владителя земель есть право на добычу всего и вся? Барон с нас спросит. С него спросит герцог. Так делаются дела. Сергиюсу в лучшем случае сделают выговор. В худшем? Придушат. С чего бы его убивать? Никто не поверит, что и детишки сами пошли рисковать жизнью. подумаю что Сергиус хочет зайти набрать силы, и кто знает, к чему это приведет». «Кая, это звучит слишком натянуто», — не поверил я. «Сам увидишь, если повстречаем кого. Нас попытаются поймать и допросить». «Повезет. Наплетем с три короба и расскажем сказку, что заблудились». «Догадайся, как это глупо будет выглядеть, учитывая, что мы при оружии и на лошадях». «Поэтому ты отдаляешься в противоположную от барона сторону». «Ага». «Пока его люди доберутся, ночь наступит». Довольно усмехнулась девушка и вернулась к поискам. «Точно авантюра. И зачем я на это согласился?» «Ах, да, ради силы и знаний, конечно же».